Отметка 7.44.02 Рядовой Бел Рейн и рядовой Догент Кранк бегут по пылающим улицам, спасая свои жизни. Какое-то время с ними был рядовой Максилид. Но какая-то хреновая тварь из преисподней, нечто такое, чего они даже толком не разглядели, вырвалась из тумана и отгрызла Максилиду голову. Так что теперь они сами о себе. Они живы лишь потому, что тварь была слишком занята поеданием Максилида. Кровь хрен повсюду. Рейн до смерти перепуган. Сегодня он видел все. Все, что только можно увидеть. Все кошмарные представления, все ужасы, все потрясения. Он видел, как умирают люди. Видел, как умирают друзья. Как горят города, а с неба падают звездолеты. Он увидел столько трупов, сколько вообще нельзя увидеть, как он думал. Видел людей, разорванных на части, видел демонов в тумане. Так или иначе, хуже всего, даже хуже, чем демона, было то, что он видел, как люди, которые должны были быть друзьями, которых считали друзьями, обратились против него, с незамутненной жаждой убийства в глазах. Основание Империума перевернулось. Основные догматы верности, хренову трону Терры, снесли и помочились сверху. Белрейн знает, что смерть может причинить боль. «Война может причинить боль. Порвать с новообретенной женой и бросить ее, чтобы отправиться на войну – это тоже больно. Чертовски». Он не предполагал, что предательство способно причинить такую боль. Их предали. Калт, Примарха Желемана, Ультрамар, Императора, Долбанный Империум и Белорейна и 61-го Нуминского. Всех их предали. Рейну хочется кого-нибудь убить за то, что мир перевернулся вверх тормашками. Хочется убить одного из этих чертовых несущих слова. Хотя ему известно, что у него не будет ни единого шанса, ни на секунду. Какого хрена они думают? Чего им надо? Что за ядовитое дерьмо у них в головах? Что они решили, будто им следует поступить так? Кранк отстает, он устал. Вокруг них туман, и становится нелегко понять, куда идти. У них обоих есть винтовки, иллюминаторы, хотя это не то оружие, которое им выдали на сборах. Они подобрали его с трупов во время бегства, когда бежали от клятых безбожных подразделений армии, которые вырезали их полк «Давай, Кранк!» – бормочет Рейн. «Давай же, Кранки, дружище! Мы должны идти дальше, должны выбраться отсюда!» Кранк кивает, но он измотан, и он в шоковом состоянии. Рейн не смеет дать ему остановиться или поспать. Он может не проснуться. Все должно было быть иначе. Это ветеран кран должен был подбадривать салагу Рейна. Так это должно работать. Так все было до сегодняшнего дня. Рейн немного размышляет о Нив. Он думает, что ему нужно пойти отыскать ее и забрать с собой из города. Он убедил себя, что она в безопасности, забилась в тетушкин погреб. Но это было до того, как несущие слова развернулись. До того, как несущие слова и их хреновы язычники-культисты развернулись и начали убивать всех подряд. До того, как выяснилось, что это вовсе не несчастный случай. До демона в тумане. Белрейн знает, что его моральный долг – пойти и отыскать свою юную жену. Он должен пойти и найти ее, а также, если потребуется, ее хреновую тетку и забрать их из города, пока он не превратился в совершенно мертвое место. Вот и все. Так это выглядит. Он говорит Кранку, что намеревается делать. «Можешь пойти со мной. Не стану тебя осуждать, если ты не хочешь». Кранк сообщает ему, какой он тупой, но продолжает идти рядом. забавно И Рейн не говорит об этом Кранку, поскольку знает, что это прозвучит странно. Однако забавно то, что Рейну не кажется, будто на поиски Нив уйдет много времени. Он ее чувствует, каким-то образом ощущает, что она близко. Она почти что зовет его. Она прямо тут, неподалеку, ждет его. Такое говорят о влюбленных. Они могут отыскать друг друга, найти, невзирая ни на что, вопреки всему. Он найдет Нив, а она найдет его. Туман, словно шелковая занавесь, повсюду серо. Размытые янтарные огни пульсируют там, где вдалеке горит пламя. Руины черны и пахнут дымом, фицелином, грязью и сломанной канализацией. «Бейл!» «Что?» – спрашивает Рейн у Кранка. «Что, что?» – отзывается Кранк. «Бейл! Бейл! Где ты?» «Ты слышишь?» – спрашивает Рейн. «Кранки, ты слышишь?» «Он ее слышит. Это Ниф. Она рядом». Она совсем рядом и зовет его. Это похоже на чудесный спектакль, где возлюбленные, наконец, воссоединяются перед падением занавеса. Ниф. Он замирает, он ее видит. Прямо через дорогу в дымке, стоящую в дверном проеме. Она бледна, кажется, будто она сделана из тумана. Как, черт побери, она сумела его отыскать. За всю свою жизнь он никого не был настолько рад видеть. Он чувствует любовь, чувствует себя окрыленным любовью. Он делает шаг вперед, чтобы пересечь покрытую воронками улицу. Кранг хватает его за руку. Кранг не может говорить, поскольку ужас стиснул ему горло. То, что видит Кранг, совершенно не похоже на юную жену Белорейна.